Энн Клэр. Круасаны и парочка убийств. Эрику, который пригласил меня встретиться во Франции. Пролог. Если бы в прошлом году меня спросили, чем я буду заниматься через 365 дней, Я знаю, что ответила бы. Тем же, чем обычно. Но это стандартная ситуация, правда же? Мы все движемся по железным рельсам рутины. Если повезет, застанем пару интересных событий. Что-нибудь во вкусе блогеров и бабушек. Каковы шансы, что в следующем году вы заключите брак, родите ребенка, отправите ребенка в колледж, купите новый дом или крупную домашнюю технику, установите стеклопакеты? Отправитесь в Круиз, съездите в Висконсин Делс. Ровно год назад я бы ответила Шансы близки к нулю. У меня не было никаких масштабных планов. Я была предсказуемым человеком, и все в моем окружении это знали. В школе меня избрали наиболее предсказуемой, даже не мисс предсказуемостью. Я, Сейди Грин, не имела равных в этой категории. Я могу убеждать себя, что все это потому, что я разбираюсь в статистике, но я же знаю, что дело не в этом. Таких наград математики не получают, даже когда кто-то пытается сделать комплимент. Если бы мне нужно было предсказать, как я проведу июньский рабочий день, я бы сделала это так. Мой будильник прозвенит в 6 утра в городе Элм-Парк, штат Иллинойс. Это в Большом Чикаго. Большой Чикаго — это в данном случае тот, что находится в 75 минутах на экспрессе от реального Чикаго. Я открою желези, увижу грустный клюн и вдалеке — заднюю сторону билборда, обращенного к людям, которые куда-то едут. Я буду одна, и это будет нормально. Алвестон и я расстались в прошлом году. Это был тектонический разрыв, но без драматизма. Никаких разбитых сердец и разрушений частной собственности в стиле Сан-Андреаса. Наше расставание было постепенным, как расхождение тектонических плит, провоцируемое глубокими внутренними силами, именуемыми скукой и отсутствием чего-либо общего помимо работы. Одинокая и в достаточной мере этим довольная. Я оденусь в деловой стиль, наряд, который никто не увидит, кроме моих коллег. Сделаю кофе, выпью кофе, поем хлопья, почищу зубы и проеду на велосипеде 3,7 мили до Appleton Financial, где устроюсь на своем рабочем месте и погружусь в острые ощущения от финансовых задач. 3,7 миль, около 5,9 километра. Ладно, ощущения не такие острые. Но в своем деле я была хороша. Даже очень. У меня даже был рекорд по актуарным расчетам на Среднем Западе. Ну, опять же, кому до этого какое дело? Актуарные расчеты. Расчеты тарифных ставок страхования проводимые на основе методов математической статистики. Применяются во всех видах страхования. Основаны на использовании закона больших чисел. Если на дворе приятный июньский день, возможно, моя подруга Джемма зайдет за мной в офис и выманит на обед. Мы устроимся за столиком на веранде в любимом итальянском ресторанчике, где скатерть в красно-белую клетку Стоят зонтики, чтобы присутствовали и свет, и тень. Мы пошутим о том, чтобы заказать побелини, но в итоге закажем холодный чай и блюдо дня. Белини. Итальянский алкогольный коктейль. Смесь игристого вина и пюре из персиков. Джемма Гудинг, моя лучшая подруга с детского сада, поприкнет меня. Сэйди, ты слишком много работаешь. Не забывай хоть иногда жить. Ладно, этого я предугадать не могла. Как-то слишком уж драматично для будничного обеда в, прямо скажем, среднем итальянском ресторане. Но именно эти слова Джемма и произнесла четыре дня спустя. Слово в слово. Я никогда этого не забуду. Она заехала ко мне на работу. С ее запястья свисал велосипедный шлем цвета зеленого металлика. В том велосипеду. Я корпела над отчетом, который сейчас уже давно забыла. Или мозг просто заблокировал все воспоминания о нем. Идеальная погода для велопрогулок, нашего общего хобби, нашей страсти. Когда у меня было на это время? Все еще слышу ее отчаянные призывы. «Ну уже Сэйди, там так красиво! Второй раз этого дня уже не будет!» Тут Джем была права. Этот день уже никак не вернуть, я до конца жизни буду жалеть об этом. Тогда, 361 день назад, я продолжила работать. Начальник, дом Эпплтон, рассчитывал на меня, героя переработок. На самом деле он рассчитывал на то, что я потону в кризисной ситуации, которую он сам же и создал. Но тогда я этого не понимала. И я не понимала, кто на самом деле был незаменим. Джем для меня. Моя лучшая подруга уехала на велосипеде и больше не вернулась. А сбивший ее неизвестный водитель так и не признался. И я никогда не смогу исправить свою ошибку. Никогда. Никогда-никогда. Именно поэтому сейчас я здесь. В месте, о существовании которого год назад я даже и не знала. Сансуси суси сюр -мер. Очаровательная деревушка, словно с картинки, которая находится между морем и виноградниками на самом юге Франции, в одном крышке от границы с Испанией. И я тут не просто на каникулах, я здесь живу. И я гордый владелец педалей, лучшей маленькой компании велотуров в Сансуси. В прошлом году, погруженная в горе, Я цеплялась за последние слова Джем «Не забывай жить». Я не знала, как жить без лучшей подруги. Но потом вселенная подала мне знак. Точнее, я депрессивно листала ленту в телефоне, как вдруг мой глаз зацепился за эти два слова «Требуются велосипедисты». Супружеская пара во Франции выходила на пенсию и собиралась продать любимый бизнес велосипедных туров. Они искали покупателей не только с хорошим денежным предложением, но и со страстью к этому делу. Они были готовы продать только идеальному кандидату. Этим кандидатом оказалась я, хотя этого уж точно никто не ожидал, включая меня. И я прыгнула. Я отказалась от своей надежной работы и безопасной рутины. Я слила все сбережения на богом забытый велосипедный бизнес. И теперь я одна проживаю мечту, которую должны проживать двое. Мы с Джем раньше много мечтали о том, чтобы открыть собственный велосипедный бизнес. Эта мечта зародилась во время потрясающего года между школой и вузом, когда мы работали гидами в Провансе. Но, честно говоря, я никогда не думала, что мы и правда это сделаем. Вот что самое страшное в жизни. Можно продумывать, планировать, составлять подробнейшие таблицы, как, например, делаю я. Но жизнь может сбить с курса в любую секунду. Год назад я и представить не могла, что окажусь на другом конце света, зарабатывая на жизнь велопрогулками. Знаете, чего я ни за что не могла бы предсказать? Что мне предстоит въехать в смертельно серьезные, и это не шутка. Проблемы.